вам необходимо иметь кое-какое представление о своеобразном устройстве того удивительного резервуара, где спермоцет помещается. Если рассматривать голову кошелота как четырёхгранную призму, то наискось ее можно разделить на два плоских клина, из которых нижний будет представлять собой костное образование, Черепную коробку и челюсти, а верхнюю жировую массу, совершенно лишенную кости. Широкая же передняя грань как раз и даст нам могучий отвесный китовый лоб. Плоский клин не Эвклидов термин. Он принадлежит исключительно морской математике. Определение ему, насколько мне известно, ранее никто не давал. Плоский клин — это геометрическое тело, которое отличается от обычного клина тем, что вершину его образует крутой скос одной из граней вместо равномерного схождения обеих. Теперь в середине лба горизонтально разделим верхний клин на две почти совершенно